Когда архимаг сферы смерти, охая и постановая, уковылял прочь, Константин позволил себе стать видимым. Если бы кто-нибудь сейчас присутствовал в гулком и сыром подземелье, этот кто-нибудь увидел бы высокого, сухопарого мужчину с вытянутым костистым лицом, на котором выделялся нос, кривой и горбатый. На вид Константину было лет 40-45, но голова его была совершенно седая. Он был одет в длинную кожаную куртку и просторные кожаные штаны, заправленные в низкие сапоги на мягкой подошве, позволяющей передвигаться бесшумно. Константин покрутил головой, разминая затекшую от напряжения шею, и тряхнул пальцами, еще ноющими от выброса энергии, произошедшего тогда, когда он читал великое прощальное слово белого Хариоя. Вызвать демона не составило особого труда, Но довольно нелегко даже для него было сохранять пелену невидимости такой силы, что даже высший демон не смог его почуять и одновременно читать сложнейшее заклинание. Но он справился. Пусть этот выскочка и Каон думает, что он сам сумел изгнать Харивоя в темный мир. Главное, дело удачно завершилось. Теперь старина Гаал станет правой рукой архимага сферы смерти, а значит получит возможность влиять на решение Икаона. Вернее, сам Константин посредством Гаала будет из-подваль направлять деятельность сферы смерти. Чувствуя, как от радостных мыслей убегает усталость, Константин несколькими привычными легкими пассами провесил портал и ступил в его радужную паутину. И в то же мгновение вышел в просторную комнату, светлую из-за трех высоких и широких окон да еще дополнительно освещенную тремя большими масляными светильниками. Уселся в свое кресло и расслабленно вытянул ноги. Голова чуть шумела, но эта комната, находящаяся на самом верху башни, уставленная вдоль стен стеллажами с книгами и свитками, всегда успокаивала Константина. Без малого 10 лет провел он в своей башне, никуда надолго не отлучаясь, разве что спускаясь в лабораторию, расположенную в подвале и почти все это время находился в комнате, которую привык называть «светлой». Да, десять лет. Годы кропотливого умственного труда, чтения чужих рукописей и написания своих. Годы бесконечных опытов в лаборатории, постоянно затянутой клубами разноцветного магического дыма. А до этого были 7 лет странствий по королевствам и княжествам. Недолгие остановки в шумных городах – и местах, где никогда не ступала нога человека. А началось все в то давнее время, когда Константину исполнилось 14 лет, и он получил право выбирать себе жизненный путь. Сын удачливого торговца, он не пошел по стопам отца, а решил положить свою жизнь на изучение магии. занимал и деньги, поступив в сферу жизни в качестве ученика – Константин, благодаря исключительному таланту, сопряженному с поистине неистовым трудолюбием, скоро добился внушительных успехов. Ему прочили большое будущее на стезе придворного мага. Но уже тогда юноша смутно чувствовал какую-то недостаточность в системе получения знаний. Словно было еще много чего, что ему стоило знать, но никто не наталкивал его на это. Подчиняясь больше инстинкту, чем разумным внутренним доводам, он оставил обучение в сфере жизни и перешел в сферу огня. Такой неожиданный финт очень не понравился новым его учителям, посчитавшим юного мага тщеславным верхоглядом. Нагружая его заданиями, преподаватели сферы огня попытались сбить с юноши спесь. Но Константин без особого труда за неделю постигал то, для чего остальным нужны были годы. И опять неясное чувство того, что он упускает нечто важное, сподвигло его покинуть сферу огня ради сферы бури. Но тамошние маги и вовсе отказались принять юношу, которому к тому времени исполнилось 17 лет. Три года Константин промыкался в чужом городе практически без средств к существованию, но не унизился до какого-либо ремесла, или до того, чтобы зарабатывать деньги с помощью магических навыков, которые уже умел. Он поступил в услужение к знахарю, лечившего людей тайными травами. Затем применял знахаря на престарелую и полусумасшедшую ведунью, говорившую с духами мертвых гораздо чаще, чем с живыми людьми. Наконец, поняв, что почерпнул от своих хозяев все, что мог, не собрав дорогу вещей, которых у него, по правде говоря, тогда не было, Константин отправился странствовать. Эти три года не прошли зря. Теперь он знал, что ищет. Маги Королевского Ордена разделили необъятное пространство магической науки на четыре области – сферы. И поэтому любой, даже самый сведущий маг той или иной сферы не был способен понять причину сущего во всей полноте. Конечно, для такого разделения были видимые логичные причины. Емкость и сила человеческого мозга имела пределы. Один человек не мог одновременно держать в сознании такую чудовищную массу знаний. Но Константин-то мог. А значит и мог кто-то еще. Это натолкнуло его на мысль, что подобное разделение вовсе не случайно. И лишенный возможности систематического обучения по всем четырем областям, Константин начал искать пути познания мира самостоятельно. Нередко в заброшенных землях ему попадались сбежавшие от людей отшельники, так же, как и он, постигающие суть всего сущего своими силами. По большей части это были заросшие бородами плешивые старики, с трудом воспринимающие окружающую их действительность зато чрезвычайно сильные в метафизических плоскостях. Но иногда встречались и другие. Те, кто слишком хорошо знал и понимал, что происходит вокруг, но не спешил делиться своими знаниями с другими. Собирая по крупицам сведения о мирах, куда смертный может входить лишь как гость, ища знания о мире, в котором он родился и живет, Константин в один прекрасный день будто прозрел. Пошел пятый год его странствий, когда он окончательно утвердился в мысли, что пространство магического познания разделили на четыре сферы вовсе не случайно. И совсем не маги Королевского Ордена сделали это. Разделение произошло много веков назад, и вряд ли за него были ответственны люди. Сделав свое открытие, Константин понял, что не напрасно те, кто узнал это до него, жили, чуждаясь остальных людей, и со случайными прохожими, стараясь общаться как можно меньше. Знание это оказалось смертельно опасным. Еще два года скитался Константин, везде находя подтверждение своему неожиданному открытию, а когда целиком и полностью убедился в том, что никак не может ошибаться, решил начать действовать. Правда, по его мнению, для начала каких бы то ни было действий Подготовка его была слабовата. За то, чтобы получить столько золота, сколько ему надобно, магических навыков хватало с лихвой. Он посетил множество библиотек, обсерваторий и лавок, торгующих магическими товарами. Он входил гостем в башни сфер, каковы находились в каждом крупном городе. Золото открывало ему двери везде. Он скупил столько свитков и книг, сколько не было, наверное, ни у одного самого могущественного мага. Он выстроил себе башню в безлюдном месте, но не очень далеко от людских поселений, и в подвале башни устроил лабораторию. Здесь он намеревался довести свое магическое искусство, смерти, бури, огня и жизни до уровня, который назначил себе сам. Константин полагал, что на это уйдет не более пяти лет но застрял в своей башне на все десять, так как, постигая, открывал новые и новые горизонты для дальнейшего постижения. Он не боялся, что кто-нибудь ему помешает. Снаружи его башня выглядела низким, полуразвалившимся каменным строением, обладающим к тому же дурной славой. Окрестные жители давно привыкли избегать появляться поблизости. Жуткие завывания и жалобные стоны отпугивали их а Константину оставалось только время от времени обновлять заклинания иллюзии. На 11-м году Константин все же сказал себе «Хватит». Он не намерен увлекаться теорией магии, безнадежно пытаясь достичь абсолютного совершенства. Ему уже 37 лет, года его в расцвете, он полностью здоров, ум его остер и ненависть его к тем, кто заслуживает этой ненависти, нисколько не притупилась. Пришла пора встать у истоков изменения своего мира. Промедлить еще 10-15 лет значило бы упустить драгоценное время, превратиться в дряхлого старца, которому остается лишь молчать, как молчали и молчат немногие, знающие истину. Во-первых, надлежало выйти к людям и найти контакт с теми, кто держал в руках нити управления большинством и отыскать среди них единомышленников. А если таковых не окажется, открыть кое-кому, кто этого достоин, правду». Последнее и оказалось самым сложным. Константин делал ставку на магов, справедливо полагая, что скованное кодексами знать вряд ли примет его мысли. «Четыре года ушло на то, чтобы приставить к архимагам сфер бури и огня верных людей». Константин намеренно выбирал людей, которые настолько чистолюбивы и умны, что никогда не будут действовать на первых ролях, стремясь влиять исподоль. Те, кто стремился стать во главе общества, не вызывали у него доверия. Тем более он сам не собирался становиться во главе какой-нибудь из сфер. И даже во главе ордена королевских магов. Хотя давно понял, что по могуществу, превосходит самого великого мага Гаэлона. Сегодня Константин устроил старину Гаала советником архимага сферы смерти. Осталось установить контроль за сферой жизни, а оттуда уже рукой подать до ордена королевских магов Гаэлона. Вот когда он будет контролировать орден, начнется по-настоящему трудная работа. В обозримом мире существовали шесть королевств, примерно равных по могуществу, и в каждом из этих королевств был свой орден магов. Но и поставить во главе королевских магических орденов своих людей являлось только малой частью того, что Константин наметил себе сделать. Решающие битвы еще впереди. Хотя и того, что он уже успел, не так мало. Главное это то, что люди, с которыми он работал, Безоговорочно верили ему, потому что сами давно чувствовали ту смутную недостаточность, недоговоренность и неправильность всего происходящего вокруг них. За годы опасных странствий Константин научился видеть людей гораздо глубже архимага сферы смерти и каона.